Глава седьмая. Бес. Федот с облегчением выдохнул. Предложил. Угоститься не изволите Чем Бог послал? Распахнул дверь тумбочки. Принялся вытаскивать оттуда какую-то снеть. А ты тут, смотрю, хорошо устроился. Усмехнулся я. Да есть у меня зазноба, расплылся в улыбке Федот. Справная баба. Как узнала, что со мной приключилось, Мигом прибежала. «Столько понатащила, хоть богадельну открывай». Клавдия Тимофеевна, говорят, на силу от ее забот отбились. «Вот, не угодно ли?» Он развернул вышитую салфетку, разложил на тумбочке ватрушки и еще какую-то выпечку. «Угощайтесь, ваше сиятельство». «Спасибо». Я сел на стул которым пять минут назад едва не огреб по затылку. Взял ватрушку. Бессонная ночь, дополненная двухчасовой тренировкой, давала о себе знать. Жрать хотелось здорово. «Скажи мне вот что, Федот Ефимович». «Весь внимание», — мгновенно подобрался Федот. «Этот вот бес, о котором ты говоришь, ты ведь его не видел, так?» «Истинно так, ваше сиятельство. Не видал». «А кого видел? Расскажи подробно». Все, что было с той минуты, как я ушел. Поначалу тихо было, принялся вспоминать Федот. Я прислушивался, но ничего не слыхал. А после вдруг дверь распахнулась. то за которой ваше сиятельство скрыться изволили. Тихонько так. Я было подумал, что это вашему сиятельству потребно чего. А потом гляжу, не вы. Хлопец незнакомый выскочил. Лет двадцати на вид. Я к нему. Думаю, ежели это не вы и не товарищ ваш, то, стало быть, тот, за кем приехали. Стой, говорю, со собака. А он? А он руку поднял, ладонь засияла, как это у вас с аристократов полагается. Ну, думаю, влип. На мага нарвался. Ну и того. Что того? Выстрелил, пояснил Федот. Но мне ж защитный был. Да и сам я не пальцем деланный. В сторону бросился, колдовство самым краем задело. Не убило. Да только и пареньку тому моя стрельба, что мертвому припарка. По-другому рукой шевельнул, и пуля, которая в башку его летела, словно на стену наткнулась. «Щит», — кивнул я. «Дальше?» О, дальше он убег. Так вчесал, что уж пятки засверкали. Я еще подумал, гниваться на меня будете, что упустил. Да только поди его догони. Ай, догоню, что толку? Мне старику против молодого мага разве выстоять? бы он обычным человеком был, еще бы можно было рыпаться. о так-то не серчайте, Константин Александрович. Подожди, нахмурился я. Ты хочешь сказать, что Златослав убежал и больше ты его не видел? Именно так. Точно убежал? Не спрятался где-то поблизости? Федот улыбнулся. «Точно. Уж в этом меня не обдурить. Чай не вчера родился и не в первый раз. Хм, такими делами занимаюсь, в общем. Убежал, и дух его простыл. В этом хоть перед иконой поклянусь». «А кто же тебя тогда заколдовал, если он убежал?» Федот задумался. «Не могу знать ваше сиятельство». «Вспоминай», — приказал я. Точно никого больше рядом не было. «Так помилуйте, кому там быть-то? Ночь на дворе. Лихие люди и те об эту пору спать ложатся, потому как ловить больше нечего. Кого можно было, уже всех общипали. Разве что...» «Что?» «Да ну, ерунда», — Федот махнул рукой. «Мелочь, право». «Мелочь или нет, это я буду решать. Кого ты видел?» «Китаец мимо проковылял. Тележку вез, старевщик видать. Он сперва ко мне шел, да я ж уганул, ствол показал. Он закивал, залопотал по-своему, дескать, понял. И утек, по добру, по здорову». «Китаец?» — удивился я. «Ну да, узкоглазый, с косичкой. Ты так говоришь, будто китайцы тебе на каждом углу попадаются. Мы с тобой вроде в России живем». Федот улыбнулся. «Шутите, зволите, ваше сиятельство. Будто не знаете, что у этих косорылых в черном городе целый квартал». «Ах, да», — вспомнил я. «Точно, целый квартал. И откуда же этот китаец появился?» Федот глубоко задумался. «Не помню ваше сиятельство. Надо вспомнить. Вот здесь баня». Я разложил на тумбочке салфетку вынул из стакана Федота ложку, обмакнул черенок в недопитый морс и принялся чертить на салфетке. Вот здесь, у входа, стоял ты. Напротив два жилых дома. С той стороны тупик. Откуда появился китаец? Федот озадаченно почесал в затылке. «Не помню, ваше сиятельство». «Ну как так, не помнишь? Он из этого дома вышел? Или из этого? Или, может, с улицы свернул?» «Так в том-то и дело, что не помню. Как отрезало!» Федот виновато посмотрел на меня. «Кобы вы не спросили, я бы не задумался. А сейчас пытаюсь вспомнить и не могу. Из домов этот паразит не выходил, точно. И из проезда тоже. Откуда же он взялся? С неба упал!» Федот виновато развел руками. «Простите, великодушно, ваше сиятельство. Я ведь не дурной!» Сам понимаю, что не может такого быть, чтобы люди брались неведомо откуда. А вот подишь ты. Не было никого. И вдруг, гляжу, ползет». «Интересно», — пробормотал я. «Чем дальше, тем интереснее. Далеко он от тебя отошел?» «Вроде за угол свернул», — неуверенно проговорил Федот. «Хотя, может, ты нет. Что-то у меня будто в тумане все». Я про этого Косорылова сразу и думать забыл, да и вовсе будто напрочь забыл, для чего я тут оказался. без в голове шептать начал «Убей, да убей!», а в скорости и вы появились. Так, я наклонился к Федоту, ты прогнал китайца, который появился неизвестно откуда. Он ушел, и в голове у тебя прорезался бес, который внушил, что ты меня ненавидишь и заставил за меня выстрелить. Так было дело?» Федот, подумав, кивнул. «Выходит так». «А если так, — медленно проговорил я, — то соберись. Вспоминать ты сейчас будешь очень, очень старательно». И это великое победоносное сражение принято считать битвой, положившей конец русско-японской войне. Российская империя в очередной раз продемонстрировала свою безусловную военную мощь. Преподаватель истории Леопольд Францевич Штейн обвел указкой написанные на доске цифры 18.07.1905. Запомните эту дату, господа курсанты. 18 июля 1905 года В городе Портсмуте было подписано мирное соглашение. Япония безоговорочно капитулировала. По итогам соглашения Российской империи отошли Курильские острова и южная часть острова Сахалин, которой ранее владела Япония. Обычно на уроках истории я был предельно внимателен, старался не пропускать ни слова из тех, что говорил Штейн. Не зная прошлого, не построишь будущего. Тем более, что сейчас речь шла о русско-японской войне. Последней, как я помнил, войне, в которой участвовала Российская империя. В моем мире та война завершилась совсем иначе. В моем мире и Россия была совсем другой. Здесь же, после сокрушительного поражения Японии, других смельчаков, желающих разденуть рот на самую большую и могущественную державу в мире, Пока не нашлось. Неудивительно, в общем-то, что эту лодку решили раскачивать иначе. Интригами, заговорами, шпионажем, мои мысли снова невольно свернули к событиям прошлой ночи. Китаец. Чёртов китаец. Я от чего-то не сомневался, что бесом, наложившим на Федота заклинание, был именно он. А Федот не вспомнил больше ничего, никаких подробностей. Ни особые приметы, ни даже одежду. «Пощадите старика, ваше сиятельство!» Взмолился он уже под утро. «Ей-богу! До того от ваших расспросов голова гудит, Что хоть ложись да заново помирай, Ни с каким похмельем не сравнить! Не помню я больше ничего, право слово! Будто размазано все! Китаец, он и есть китаец! Какие уж там особые приметы! Да и то сказать!» Они же нехристи! Все на одно рыло!» Все на одно рыло. Вот что меня смущало. Слишком уж сильно смахивала эта размазанная среднекитайская внешность на наложенную наспех маскировку. «Костя, что с тобой?» – прошептал сидящий рядом со мной Мишель. «О чем задумался? Ты будто не здесь». «Все нормально. Просто не выспался». Я в очередной раз потёр лицо. Спать мне этой ночью вовсе не довелось. В академию вернулся за полчаса до подъёма. Но недосып — это было сейчас самое меньшее, что меня беспокоило. Китаец. Чёртов китаец. И всё же, ты чем-то встревожен, — продолжал настаивать Мишель. — Не отрицай, я же вижу. Я могу тебе чем-то помочь. На языке уже вертелся ответ, после которого Мишель отстал бы от меня надолго. Но я вдруг вспомнил, что однажды он уже задавал такой вопрос. И я точно так же бесился. Слишком уж не вовремя Мишель лез под руку. А в результате именно он мне тогда и помог. Помог. Вспомнить. «Знаешь? А ведь можешь», — проговорил я. «Больше скажу». «Если кто-то из моих знакомых и в состоянии мне помочь, то это ты!» «Господин Борятинский!» Леопольд Францевич ткнул в меня указкой. «Могу узнать, что за вопрос вы с таким энтузиазмом обсуждаете с господином Пущиным. Смею надеяться, он имеет отношение к моему предмету». «Безусловно», — вставая, сказал я. «Я рассказывал господину Пущину, о некоторых подробностях относительно снаряжения судов в русской и японской эскадрах, во время битвы при Цусиме, о которой вы упомянули. Леопольд Францевич Скис. Он уже не раз убеждался, что задавать мне вопросы относительно снаряжения той или иной армии или распределения сил во время битвы в расчете на то, чтобы срезать, означает попусту тратить лекционное время. Все эти подробности я знаю на зубок ни в чем не ошибусь и ничего не перепутаю». «Похвально», – сухо сказал он. «Однако я убедительно прошу вас делиться своими знаниями во время перемены. Лекционное время отпущено для того, чтобы курсантами был усвоен материал, который дает преподаватель». «Прошу прощения», – покаялся я. «Больше не повторится». «Садитесь», – Штейн благословно кивнул. Я сел, шикнул на Мишеля, попытавшегося было снова полезть с вопросами, придвинул к себе промокашку и написал «Все скажу на перемене». На перемене вокруг нас постоянно крутились однокурсники, так что поговорить толком не удалось. Мишель-то был более-менее посвящен в мои тайные дела. А вот остальным раскрывать глаза на то, что Константин Борятинский в свободное от учебы время спасает мир и я кшаится с отбросами общества, не очень-то хотелось. Право Правослово ко мне и так было приковано слишком много взглядов. После игры в Кронштадте даже старшекурсницы провожали томными вздохами. После занятий же Мишель куда-то внезапно потерялся. Я в задумчивости вышел из учебного корпуса, сощурился на яркое солнце обещающее скорое лето и скорую битву за место в ближнем кругу. А перед этим еще и экзамены. Но будто мне всего этого мало, я еще и занимаюсь черт знает чем. Большинству курсантов хватало одних лишь экзаменов. Несмотря на волшебную погоду, парни и девушки стремились разойтись по своим комнатам и изубрили материал. Где-где, а в стенах императорской академии расслабляться не стоило. Впрочем, в своих знаниях и магических способностях я был уверен. Так же, как и в том, что никто, кроме, может быть, Эллариона Юсупова, меня отсюда вышвырнуть не жаждет. «Ищешь свою невесту?» Послышался низкий ракучущий голос, принадлежащий человеку, который в такой прекрасный день уж точно не будет сидеть за учебниками. Я повернул голову и увидел Пьера Данилова. Тот стоял справа от крыльца и вертел в руке блестящий предмет, напоминающий зажигалку. Скорее всего, именно зажигалка это и была. Но я подозревал, что помимо бензина, в ней содержится что-то еще такое, что может очень сильно огорчить наставников и преподавателей. Жить по правилам, не высовываясь, Пьер Данилов не умел и не хотел. Однако умом его природа также не обидела так что Академия строптивого курсанта пока терпела. «Нет, я удалилась в царское село с господином Пущиным». «Ах, с Пущиным!» — обрадовался я. «Тогда это все меняет». Спустился с крыльца и направился было к парку, но меня остановил голос Пьера. «Положа руку на сердце, вряд ли такого рода дуэль прибавит тебе очков». Я изъясняюсь во всех смыслах, не только в плане общего зачета. Однако честь есть честь. И я полагаю, что господину Пущину разумно будет дать соответствующую фору, либо же уравнять шансы при помощи необычных условий. «Пьер», – перебил я, – «я не собираюсь драться с Мишелем на дуэли. И Полли не моя невеста. Я не делал ей предложения». «Вот как?» Данилов вскинул брови. «Но люди говорят...» «Да люди постоянно говорят. Чем им еще заниматься-то? 95% говорят, 5% действуют». «Эх, Костя!» – вздохнул Данилов. «Увы, ты не первый и не последний, кто недооценивает силу людской молвы. Она меня тоже постоянно недооценивает», – улыбнулся я. Думаю, мы с Малвой еще потягаемся. А ты чего тут караулишь?» Данилов, будто переключившись, быстро огляделся и, шагнув ко мне, понизил голос. «Я тут, как ты выразился, караулю подходящий момент. Ты, полагаю, заметил, какой изумительный сегодня день и как грешно проводить его в пыльных академических стенах, когда жизнь пробуждается, расцветает, когда зовет нас изов ее как ее зовут перебил я изольда выдохнул данилов мечтательно закатив глаза и живет то совсем неподалеку видел бы ты эти глаза а зажигалка тебе зачем данилов щелкнул крышечкой зажигалки это амулет разового действия отведи внимание Невидимости не даёт, но все присутствующие перестают тебя замечать. Увы, работает лишь десяток секунд. Вот я и прикидываю, как бы половчее его использовать. А ещё ведь назад пробираться, напомнил я. Помилосердствуй. Да кто же в здравом уме в такой день будет думать наперёд? Похоже, Данилов даже обиделся. Ясно, кивнул я. ну «Удачи!» Где искать уединившуюся с Мишелем Полли, я не то чтобы знал, но был уверен на девяносто девять процентов. Возле достопамятного фонтана девушки с кувшином Полли любила гулять больше всего. Сколько раз она меня туда таскала, и не сосчитать. Так что теперь ноги сами привели меня к нужному месту. И я, разумеется, оказался прав. Полли и Мишель сидели рядом на скамейке. Даже слишком рядом. Впрочем, судя по тому, что Мишель примостился на самом краю, это сближение было всецело инициативой Аполлинарии Андреевны. Я подходил к ним сзади. Парочка сидела, склонившись вперед, глядя на что-то, находящееся примерно на коленях у Мишеля. Первая моя мысль была о том, что они решили почитать учебник на свежем воздухе. Но тут я услышал восторженный полушепот Полли и понял, что зря подумал о них так плохо. «О, Господи! Какой же он красивый! Такая ярко-красная головка!» «Возьмите его, Аполли... поле ответил в тон ей Мишель. «С превеликим удовольствием!» Я от неожиданности обо то споткнулся и чуть не полетел носом в землю. Разумеется, тут же привлёк к себе внимание. Две головы повернулись, две пары глаз уставились на меня. «Я не помешал?» – спросил я. Полли задумчиво повертела в руке тюльпан с ярко-красной головкой и приняла решение. «Вообще-то нет», – сказала она. «Я даже рада, что этот миг настал, и мы все, наконец, сможем подобающим образом объясниться. «Только не сейчас», – перебил я. «Пойдем, я за тобой». «Константин Александрович, я не собираюсь сейчас никуда идти, поскольку нахожусь в том месте, которое мне по душе. И вы...» «Я к Мишелю обращаюсь», – вновь оборвал я свою невесту. Полли поперхнулась собственной речью. Мишель, извинившись, вскочил со скамейки и подошел ко мне. «Если вы задумали стреляться, — начала Полли, — то я сейчас же, сию же секунду...» «Не извольте беспокоиться, Аполлинария Андреевна», — улыбнулся я. «У нас с Мишелем есть свои дела, исключительно мужского характера. Посему я, пожалуй, избавлю вас от подробностей». Полли это проглотила и позволила нам уйти. Впрочем, бежать следом было бы для нее уже чем-то за гранью образа. — Так неудобно получилось, — сконфуженно пробормотал Мишель.